Если будут приняты его предложения до конца расторгнуть дипломатические отношения с Франко, делу европейского сообщества нанесут непоправимый урон. Увы, единственной последовательной антибольшевистской силой на континенте является ныне этот отвратительный Сукинслин, сын, ставленник Муссолини и Гитлера. Такова правда, и мы не имеем права закрывать на нее глаза». «Я знаю, что ваш брат, талант которого и высокое мужество, проявленное в борьбе против гитлеризма, я высоко ценю, дружит с полковником Беном. И ТТ обладает в Испании абсолютными связями. Кому как не Бену подсказать Франко. Пусть он продемонстрирует объединенным нациям единство испанцев в его поддержку». Как диктатор, возглавляющий тоталитарное государство, где партия организована в министерство Фаланги, он полностью управляет ситуацией. Пусть поставит спектакль. К сожалению, в борьбе против советов мы не можем исключать Франка, как это недосадно. Все же фашист всегда останется фашистом. Эволюция невозможна. Даллес довольно долго терпел монолог Черчилля. «Не выдержал, наконец, заметив, в той книге, которую вы закончили в тридцать восьмом, ваша концепция была точно такой же. Объединенная Европа договаривается с Германией и наносит удар по советам». Черчилль удивленно покачал головой. «Вы меня с кем-то путаете, Джон». Я никогда не считал возможным блок с Гитлером. Даллис посмотрел на Черчилля с изумлением. Тот, однако, говорил совершенно серьезно. И даже какая-то тень недоуменной обиды появилась в его красивых выразительных глазах, которые казались сонными только тем, кто не умел чувствовать Людей такого гигантского масштаба, каким был сэр Винни, потомок великого Мальборо. Бен прилетел в Мадрид через два дня. Пять часов спал в особняке, отведенным ему диктатором. Приняв ледяной душ, пришел в себя. За огромным обеденным столом они сидели вдвоем с Франко. хотя уместиться здесь могло по крайней мере человек пятьдесят. Не очень болтало в полете. Поинтересовался Франко, чуть кивнув лакеем. Три человека стояли за его спиной, трое за спиной Бена. Статика огромного зала сменилась движением. Лакеи принесли Бену угощение, как обычно весьма скромное. Мариска с... Хамуп — жареные осьминоги. Примечание. Марискос — рыбный коктейль. Хамуп — сухая ветчина. Болтала, — ответил Бен, сразу же принявшись за еду. В полете всегда помногу пил. С похмельем начинался совершенно патологический голод. Мог съесть быка. Особенно любил Отмакать, нахлебавшись горячего черепахового супа с гренками. Хмель выходил с потом, наступала расслабленная успокоенность, глоток виски купировал слабость, самое время для делового разговора. Однако на этот раз он сразу же попросил Франка о беседе с глаз на глаз. Потом папирую генералиссимус. Сначала дело. Оно крайне важно. После этого, вероятно, вы захотите прервать трапезу на несколько минут, чтобы дать соответствующие указания подчиненным. Время не терпит, а я во время паузы нажму на бульон, Простите мою плебейскую страсть. Франко ответил без улыбки. Мне легко говорить с вами, полковник. Именно потому, что я тоже рожден в простой семье. И всего достиг сам. Он чуть приподнял мизинец. Этого неуловимого жеста было достаточно, чтобы лакеи немедленно удалились. За спиной Каудилио остался лишь двухметровый Диас, шеф личной охраны.